Глава 18. 1957. Альтернативный план. Обычно я иду домой через площадь Бахаристан. Там по-прежнему стоит у фонтана женщина в красном. Ее глаза подведены углем, волосы спутаны, будто пакля. Говорят, она не меняла платье все эти годы, с тех пор, как стояла там рядом с возлюбленным. И она приходит туда каждый день, бедняжка. Мне не стоило бы проходить через эту площадь, есть пути покороче. Но ничего не могу с собой поделать. Я снова страдаю от тоски и сожалений. Это мое бесконечное желание повернуть время вспять. Я вспоминаю твои глаза, как они глядели на мир в тот день, когда мы встретились в магазине канстоваров. Вспоминаю твои туфли. Вспоминаю ощущение счастья, переполнявшее меня, когда ты была рядом. У моей матери перепады настроения наступают реже. Она стала спокойнее, пожалуй, даже слишком спокойной. Приступы ярости почти исчезли. Но теперь она погрузилась в хроническую грусть. Теперь она тихо залечивает свои душевные раны. Гибель господина Фахри стала для нее огромным ударом. Роя-джан, как мне жалко, что ты передумала. Как мне тогда хотелось, чтобы ее психическое состояние не пугало тебя так сильно. Но ты сделала свой выбор. И я не хотел силой вторгаться в твою жизнь. Газашт. все в прошлом. Итак, Масадык смещен. Шах всё сильнее и сильнее усиливает контроль над страной. Будь я моложе, я бы негодовал и стремился к борьбе. Но все позади. После переворота прошло четыре года. Люди печалятся из-за утраты лидера страны, а я грущу только по тебе. Я не знаю, говорил ли тебе Джахангир, что мой отец умер год назад. Я так рад, что вы с Джахангиром иногда разговариваете по телефону, «Между прочим, только так я могу что-то узнавать о тебе». Мы похоронили отца довольно скромно. Мать написала изысканные приглашения и разослала их родным отца, которые избегали нас все эти годы. Мой отец научил ее когда-то читать и писать. Сама она из бедной крестьянской семьи. Их брак сломал сословные границы. Стал позором для семьи отца. Из-за него отец стал изгоем. Но он любил её. Я знаю, что он любил её. Он любил её, когда она была юной, и любил её, когда они пережили неописуемое горе. Он любил её и во время ее депрессий. Такую самоотверженную любовь я тоже пытался ей дарить, хотя временами это было трудно. Я думал, что ты тоже полюбишь её со временем, несмотря ни на что. Другие люди считали моего отца слабым, но я больше так не думаю. Он был добрым и преданным. Он изо всех сил старался быть справедливым. Он во многом не вписывался в патриархальную систему нашего общества. Он уважал мою мать. Он старался помочь ей справляться с ее психозом и горестями. Он не осуждал ее так жестко. как наша культура осуждает людей с психическими заболеваниями. Мои родители поженились, нарушив традиции, и я всегда наивно думал, что моя мать понимала, что такое любовь. Вот что такое брак по любви. Я знаю, что многие считают это романтической чепухой. Поэты, наши персидские, так много писали о любви. Американские фильмы тоже полны ею. Но, конечно, у нас все еще сохраняется традиция брака как договора для приобретения или сохранения определенного статуса. После нашей встречи я был потрясён. Я утонул в тебе. Я видел только тебя. Я осмелился мечтать о нашем с тобой будущем. Мои надежды подкреплялись тем, что ты, казалось, отвечала мне взаимностью. Я не мог думать ни о ком, кроме тебя». Но моя мать постоянно твердила мне о шахле. Тогда я сообщил ей, что мы с тобой любим друг друга. В тот момент она занималась каллиграфией. Я никогда этого не забуду. Ее успокаивало это занятие, и доктор рекомендовал его в качестве средства от нервных припадков. Когда она услышала мои слова, по ее лицу промелькнула нежность — Но мать тут же нахмурилась и заявила Басех. «Хватит», — сказала она, — «не говори ерунды». Наше финансовое положение было шатким, хотя мать любила хвастаться нашей вилой у моря. Я видел, как тебя раздражало ее хвастовство. Я готов был сгореть со стыда, когда она говорила тебе о нашем богатстве. Даже теперь... Мне досадно вспоминать некоторые вещи, которые ты выслушивала от нее. Но правда в том, что мой отец не получал повышения по службе. Он застрял в своей должности инженера. Хоть он сам из влиятельной семьи, родственники отвернулись от него, когда он женился на моей матери. Это означало, что он не мог просить у них никакой помощи, особенно финансовой. С годами психическое состояние матери стало еще одной причиной избегать его родни. Потому что сёстры отца, все таки бывавшие у нас несколько раз, ясно давали понять, что ее болезнь лишь подтверждала. Он поступил опрометчиво, взяв в жены крестьянку. Семья Шахлы богата благодаря близости к Шаху. Отец занимает влиятельный пост, и мать считала мою женитьбу на Шахле почти что спасением для нас. Она все время твердила, что они покупают в Париже одежду и украшения. Как будто меня это интересовало хоть на крысиный волос. Меня волновала судьба нашей страны. Я был сторонником Масадыка, потому что он обещал нам прогресс, демократию и независимость. Я терпеть не мог Шаха с его бесхребетной политикой и уступками иностранцам. Меня восхищала решительность Масадыка, но я отклонился от темы. Достаточно сказать, что шахла вообще никак не входила в мои планы на будущее. Там была ты. Когда я получил твое последнее письмо, где ты написала, что не хочешь связывать со мной твою жизнь, что состояние моей матери слишком пугает тебя, что ты не хочешь выходить замуж за парня с такой нездоровой психической наследственностью, Что я мог поделать? Я не собирался навязываться тебе. Я не мог изменить состояние матери, как бы не хотел. Я был так обижен, Джан твоим отношением к ней и ко мне. Что я мог ответить на это? Она моя мать, и ее невозможно было исключить из нашей жизни. Я не хотел нарушать твои планы». Мне пришлось отпустить тебя. Ты не хотела меня видеть, и я с уважением отнесся к этому. Теперь я жалею, что не боролся за тебя. Я должен был объяснить тебе, что она не виновата в своей болезни, рассказать, что привело ее к этому. Но мне было стыдно и неловко, и я обиделся. В тот день, когда Джахангир сообщил мне о твоем отъезде... Мне показалось, что с меня содрали кожу. Я не мог даже представить себе Калифорнию. Но как удивительно думать, Джан, что ты теперь живешь в стране Кэри Гранта и Лорен Беккл, Хэмфри Богарта, Эрнеста Хемингуэя и президента Эйзенхауэра. Больше мне некого и назвать. Не хочу упоминать СРУ. Промолчу. Хоть у меня до сих пор кипит кровь при мысли о том, что они приложили руку к подготовке переворота в моей стране. Я хочу радоваться за тебя, что ты живешь в Америке, и я радуюсь. Вот только что правительство твоей новой страны натворило у нас. Когда-нибудь это будет предано гласности, когда-нибудь мир узнает, что американское правительство свергло нашего премьер-министра. ради чего? Погибшие, страдания людей. Зачем? Я никогда не пойму, почему у нас все так вышло в 1953 году. У нас с тобой, я имею в виду. Не говоря уж о всей стране, черт побери. Не пойму, даже если доживу до ста лет. По-моему, мы все потеряли в этой стране. Что поняло наше поколение в то лето? Что, если даже мы делали правильные вещи и боролись за перемены к лучшему, иностранные державы и коррумпированные иранцы разрушат все за один день, за считанные часы? Я вновь и вновь прокручиваю в памяти события 28-го 19 августа по вашему западному календарю. Даже сейчас мне хочется увидеть тебя на той площади рядом со мной, «Обнять тебя. Мы бы пошли зарегистрировать наш брак. Я продумал все до минуты. Сотрудник, с которым я договорился, обещал подготовить все бумаги заранее. Джахангир, вероятно, говорил тебе, что я работаю теперь в нефтяной компании. Это просто одна из спиц в колесе капитализма. Мы не всегда осуществляем свои мечты и становимся теми, кем мечтали. Это точно». Господин Фахрида благословит его душу Аллах, называл меня парнем, который изменит мир. Я вспоминаю того юного идеалиста, каким я был, и мне не стыдно, а скорее грустно. Хотелось бы мне очистить жизнь от печали во всех ее трещинках и щелях. Я готов смириться с тем, что ты не случайно сделала свой выбор. Ты хочешь заниматься научной работой? Надеюсь, что ты здорова и счастлива. Я искренне надеюсь. И Роя Джан, веришь или нет, но зимой я стану отцом. Я думал, что мать обрадуется такой новости, но она выслушала ее на удивление спокойно и отстраненно. Когда по воле Аллаха родится ребенок, пройдет четыре с половиной года с тех пор, как я ждал тебя на площади.